который собирался лечить ее от несуществующей болезни. Она изучала это умное открытое лицо, эти немного толстые, дышавшие добротой губы, и в ней родилась надежда найти в нем покровителя. «Можете ли вы уделить мне минуту внимания и выслушать меня до конца?» — спросила она. «Сударыня, я вас слушаю». «Не случалось ли, — спросила она, — что людей совершенно разумных, здоровых телом и духом, объявляли сумасшедшими и сажали в больницу только потому, что кому-нибудь было выгодно от них избавиться?» Доктор вздрогнул. «Это может случиться, — сказал он. Но разве вы находитесь в таком положении?» «И человек науки...» в свою очередь внимательно посмотрел на молодую женщину глубоким и ясным взглядом, привыкшим находить несомненные признаки сумасшествия в самых разумных речах и поступках. Другая на месте Бакара тотчас кричала бы, «Да-да, я именно в таком положении, я жертва эгоизма!» Но Бакара отерла слезы и вдруг как-то окрепла. Она хотела окончательно убедить доктора, а не напугать его. «Послушайте», — сказала она, кокетливо усаживая его возле себя, «я вам расскажу необыкновенную историю, запутанную не хуже бульварной драмы». «Ага», — подумал доктор, — «вот очевидный признак сумасшествия. Тут уж нечего сомневаться. Сумасшедший любит рассказывать» и всегда считают себя жертвами какого-нибудь гонения. Несмотря на это, доктор стал вежливо и бесстрастно слушать. Тогда Баккара рассказала ему всю свою историю, свою любовь к Фернану, неожиданное посещение сэра Вильямса и, наконец, арест молодого человека у нее. Она говорила спокойно, умно, входила в мельчайшие подробности, ссылалась на всех своих знакомых, которые, по ее словам, вырвали бы ее из лечебницы, если бы доктор сообщил им о ней. «Русская дама». Доктор выслушал Бакара совершенно спокойно, по временам удивляясь ее рассказу, потому что молодая женщина говорила как нельзя более разумно. Он сказал ей, наконец... Итак, вы вполне уверены, что вы именно та женщина, которую зовут Бакара? Сходите на улицу мансей где я живу. Повидайтесь с моей матерью и приведите ее сюда, — отвечала она. Сударыня, — сказал доктор, мысли которого начали колебаться. Я доставлю вам ответ сегодня вечером. Если вы действительно жертва отвратительной интриги, вы найдете во мне не врага, а защитника. Она бросилась перед ним на колени и вскричала умоляющим голосом. «О, если вы сделаете это, если вы поможете мне одолеть моих врагов, я буду благословлять вас, как благословляют Бога, я буду любить вас, как любят отца!» Доктор оставил Бакара полное размышление о том, что он узнал. Но он столько раз слышал подобные речи от сумасшедших, столько раз видел как они прибегали, казалось бы, к совершенно здравой логике, чтобы убедить кого-нибудь в своем здоровье, что для него тут было еще много сомнительного. Чтобы убедиться в словах молодой женщины, ему нужно было доказательство. Он сел в экипаж и отправился на улицу Монсей, как она просила. Бакара сказала ему, «Сходите к моей матери и скажите ей, где я. Доктор позвонил у ворот отеля, ему отворил садовник. «Дома, ваша госпожа?» «Да, сударь», — сказал садовник. Доктор остановился. В голове его опять поднялись сомнения. Он вспомнил о подробностях, сообщенных ему сэром Вильямсом, который говорил, что молодая женщина, внесенная в список под именем Анаисы Гартье, будет настаивать на том, что она настоящая бакара. Садовник проводил доктора на нижний этаж, вел его в гостиную и попросил подождать.